глава шестая. Утром только Бионакит смотрел на него, как всегда, со спокойным равнодушием соратника в походе. Азазель хитро улыбался, а Град поглядывала надменно и победоносно. Михаил кипел, чувствуя, что сорвется, если только дадут шанс. Но Азазель по своей хитрости и Аград по женскому чутью все понимали и такой возможности не давали. Аграт вообще завтракала на другом конце костра, переговаривалась тихонько с Бианакитом. Михаил поинтересовался хмуро, стараясь не встречаться взглядом с Аграт. Увидел свои две звезды? Азазель кивнул с самым довольным видом. На том же месте. Есть же что-то вечное в этом мире. Хотя и говорят, что звезды тоже куда-то летят с огромной скоростью. Но я не заметил никакого движения. Так, на полпальца сдвинулись. Причем в разные стороны, представляешь? Будто и звезды ссорятся. А были ж так вместе, так вместе. «Значит...» — перебил Михаил. «Сегор, отыщешь?» А Зазель кивнул. «Ты ешь. Ориентиры получены. Сейчас пойдем на поиски. Пока не найдем, никакого привала с лежанием. Нужно действовать быстро. На опережение вероятного противника». «Он все еще вероятный?» «Изим?» «Пока не увидим своими глазами. Но вообще-то у меня сомнений нет». Бианакит слушал молча, а быстро-быстро ела и тоже промолчала, очень не по-женски занятая. Михаил старался не смотреть в ее сторону. Тело еще помнит ее тепло и женскую мягкость, а с виду вся из тугих мышц, как только и распускает их во сне, что становится нежно-щупальными. Азазель первым закончил с завтраком, поднялся, собранный и напружиненный, с суровым лицом и требовательным взглядом. Похоже, — сказал он, — неделя не понадобится. Мы почти у цели. По крайней мере, на месте. Когда поднялись из ложбины, там гуляет сильный сухой ветер, неприятный порывами. Когда то дует в лицо, то резко разворачивается и толкает в бок, стараясь спихнуть с узкой тропы. А Зазель шел впереди, бодрый и alertный, сказал с оптимизмом. Солнцу и ветру навстречу, расправив упругую грудь и... или как там? Аград, это я вообще, из песни слова не выкинешь. С другой стороны, это же прекрасно, что все так скрыто, хрен найдешь. Михаил шел рядом, глядя больше под ноги, чем по сторонам. Рюкзак тяжеловат, туристы вряд ли носят с собой гранатометы, тем более спаренные и револьверные. Что прекрасного, поинтересовался он. Если бы город нашли раньше нас, пояснила Зазель, здесь бы все было забито строительно-копательной техникой. Хотя нет, ее не допустят, но пара тысяч археологов ползали бы на каждом шагу со щеточками, а по периметру города стояла бы армия со спецназом и бронетехникой, охраняя достояние нации. Михаил пробормотал. Ты ничего не перепутал? Люди стремятся в сингулярность, сам говорил. Сингулярность, сказала Зазель покровительственно, стремится тысячная доля процента от общей массы населения, как и вообще в будущее. и тащит за собой все остальное тело этого чудовищного динозавра под названием человечество. Так было, так будет». Михаил посмотрел с недоверием. «А зачем в той сингулярности тело?» «В точку», — сказала Зазель с восторгом. «На самом деле войдет только голова, а тело останется по эту сторону. Жопа не пролезет. Аград, там слишком крутой косогор. Бери левее». Аград крикнула не оборачиваясь. «Я пройду!» — Не ходи по косогору, — велел он строго, — сапоги стопчешь. — Я в кроссовках. — А, тогда ладно. Только не споткнись. — Да тут валунов нет. — Спотыкаешься не о горы, — строго выдал он очередной перл, — а камушки Она ускорила шаг, стараясь утащить с собой и бяна чтобы оторваться от умничающего начальника. Михаил двигался в шаге от Изазеля. Тот кивнул вслед о град. — Бурчит, но слушается. — Не раздражает? Азазель отмахнулся. «Пусть бурчит. Нельзя слишком уж закручивать гайки. Каждый член команды должен быть свободен в узких рамках. Ты мне скажи другое, Михаил. Не кажется, что ты слишком чист для этого коварного мира? Я имею в виду вообще и Бри тоже». Михаил спросил с неприязнью. «С чего ты решил? У тебя это звучит так, словно чисто, и это синоним дурака». Азазель чуть хохотнул. «В какой-то степени верно». Я тебе несколько раз сказал, что живу здесь изначально, что в аду ни разу не был. Ну, по принуждению. А ты почему-то решил меня туда отправить. Скажи, откуда возникла у тебя эта идея? Прости, что снова возвращаюсь к этому разговору, но детали в самом деле важны». Михаил посмотрел на него расширенными глазами. «Но это же очевидно. Ты демона а демоны должны быть в аду». «Но ты пришел к этой мысли только в последнее время», напомнила Азазель. «Почему?» Я же здесь шесть тысяч лет. Михаил на ходу пожал плечами, чуть переместив тяжелый рюкзак на менее вспотевшее место. Не знаю, как-то зашел разговор об этом. Что пора почистить, что в мир людей стали проникать демоны. И вы решили начать с того демона, сказал Азазель, который живет здесь изначально. Мудрое решение не находишь? В смысле, очень коварное. Кто подсказал? Михаил подумал, наконец покачал головой. Мне казалось, я сам. Хотя теперь чудится, что к этой мысли кто-то до да подтолкнул. Или я сам пришел, уже подтолкнутый. «Вспомни всех», — посоветовала Зазель уже серьезным голосом, «кто тогда с тобой общался. А потом методом исключения или еще, каким у меня их тысяча можно отыскать крысу». Михаил посмотрел из-под «А это не твоя работа». А Зазель покачал головой. «Кто-то начал раньше меня и с другой целью». «Какой?» «Как я уже говорил...» напомнила Зазель, «тебя хотят подставить». Честные и бескомпромиссные бывают нужны только в начале, а потом начинается разложение. А кто не вписывается в коррупционные схемы, того стараются выпихнуть. Михаил, я даже не подозреваю ваших местных. То просто очень пышные и величественные куры. А что если и туда проникли невидимые лапы ада? Газдепния, не... фу, ад не дремлет, и мощь его растет. Михаил зябко передернул плечами. «Дорога пошла по совсем уж крутому косогору. Нужно осторожничать на каждом шагу, чтобы не скатиться на спине вниз в далекую долину». «Этим тоже займемся», — пообещал он. «Если выберемся живыми отсюда», — ответила Зазель очень серьезно. «Наши противники все круче. В бой пошла, как здесь говорят, тяжелая артиллерия. И бить она будет, что совсем хорошо и даже прекрасно, прямой наводкой. В упор». Михаил промолчал, берег дыхание и со стесненным сердцем оглядывал окрестности. После той страшной катастрофы весь регион оставался прежней выжженной пустыней. И только переселенцы, вгрызаясь в эти земли, медленно, шаг за шагом превращали ее в подобие прежнего роскошного сада. Но большая часть этой страны все еще выглядит бесплодной пустыней. А на месте Содома и остальных близко расположенных четырех городов Выжженная земля так и осталась под слоем окаменевшей лавы. Редко-редко, где растет трава или даже кустик. Но ну это, как понимал Михаил, поверх той скопившейся толстым слоем пыли, что принес ветер и оставил в щелях и выемках. А деревьев нет, потому что корням не пробить окаменевшую корку лавы, которая даже в самых тонких местах не меньше метра толщиной. Он спросил, молча шагающего Азазеля, «А почему идем не в сам Сигор? Так я понял». «Идем в Тель-Эль-Хамам», — ответил Азазель раздельно. «Почему?» Азазель проговорил лениво. «Наконец-то!» У небесников мозги совсем усохли без нагрузок. «Что?» — спросил Михаил. «Я должен был спросить раньше?» «Должен был спросить сразу», — объяснил Азазель лениво. «Если может появиться в этой квартире или даже в этой комнате, то зачем забираться так далеко?» «Зачем?» — спросил Михаил. «Ты не знаешь, что такое Тель-Эль-Хамам?» «Ну да, это же великолепное презрение к миру, которое обязано охранять. Которое охраняете не потому, что он вам интересен или что хотите ему благополучия, а лишь потому, что так велено. Ладно, не оправдывайся». «И не собираюсь», — отрезал Михаил с достоинством. «Приказы не обсуждаются». «Дело в том», — сказала Зазель, «что Тель-эль-Хамам выстроен рядом с тем самым Сигором и тоже был разрушен и стерт с земли гневом Господним. хотя огненная лава сожгла даже каменные фундаменты храмов, но остались склепы, подземелья, пещеры, где хранились самые ценные вещи. «Не слышал ни о каком-то Эль-Хамаме», -эль — буркнул Михаил. «Потому что это не город», — ответила Зазель. «Там никто не жил. Просто некий храм для... для особых. Ладно, придем, все увидишь сам». Далеко впереди Бианакит двигается мерно и мощно. Зато Аград то и дело оглядывалась. Наконец сказала что-то напарнику. Тот остановился, но рюкзак с плеч не спустил. Дождавшись их, Аград сказала. «Дальше будем прикрывать ваши спины, а вы указываете дорогу. Хорошо?» «Хороший вариант», — согласился Азазель. «Видишь, я не ущемляю твою инициативу». Бианакит кивнул и остался на месте, пропуская их вперед и давая оторваться на нужное расстояние. Зато Аград пошла рядом с Азазелем и спросила живо. «Просвещаешь смертного насчет интимной жизни демонов?» «Насчет интимной сама просвещай», — отмахнулся Азазель. «Я лучше напомню, что мир демонов не только расширялся, но и усложнялся, что вам обоим не мешало бы знать. Само слово «демон» обозначает исполненные мудрости. Это потому что были только мы, 200 мудрецов и героев, сошедших к людям». Затем добавились низвергнутые неким умником в ад Сатан и его сторонники. И все мы, как некоторых от этого не корежат, были исполнены мудрости. В сравнении, конечно, с местным населением. Потому и названы так по праву. Михаил поморщился. «Мы живем сейчас». «Вот-вот», — согласился Азазель, «когда от наших связей с женщинами начали рождаться нефилимы, а от нефилимов вообще чудовища, не знающие никаких нравственных ограничений, «Умно говорю, да?» «Если что, скажи, перейду на язык жестов». В общем, тогда только и пошло разделение на «зу демонов» и «кака демонов», что значит на языке простого народа «добрые» и «злые». «Что-то слышал», — буркнул Михаил. «Даже название мерзкие». «С тех пор поверье», — закончила Зазель, «что у каждого человека на правом плече сидит, свесив ноги, добрый ангел и нашептывает добрые советы, а на левом злой, что подает советы дурные насчет выпить и поиметь чужую бабу». «Ага, сейчас. Больше демонам делать нечего, как заниматься людьми. Всевышний дал человеку свободу воли даже от него самого. Что могут сделать демоны?» Михаил сказал недовольно. «Но нашептывают же». Азазель саркастически заулыбался. «Да, конечно. Если человек сообразил что-то умное сам, то это он придумал. А если сглупил, то бес попутал. Как по-детски наивно и характерно для простого народа. А он весь проще паренной репы. почему «Почему прост?» «Нет, при тут репа?» «А я откуда знаю?» ответила зазаль оскорбленно. «Я думающий интеллигент, а ты прокорм для свиней. Хозяйство завести, думаешь? Начиная с кур, с ними проще. Могу подсказать, где хороших коз купить и без всяких обязательных сертификатов». Аград тут же спросила с живейшим интересом. «Где?» «Тебе коз или курей?» спросила зазаль деловито. «Сперва кур», ответила она. «С ними проще, а потом коз. Это же замечательно». Вон, уговорю Михаила на мне жениться утром, буду стакан козьего молока подавать прямо в постель. Михаил дернулся, посмотрел дикими глазами. Ну и шуточки у вас обоих. Аград сказала Азазелю печально. Вот видишь, как разбиваются мои светлые мечты о милом домике с садиком и грядками. И все вы, мужчина, ломаете. Я бы и деток от него завела, представляешь? Азазель помотал головой. Такого даже я вообразить не могу. А я могу, ответила она со вздохом. Но он верен какой-то ветреной синильде. Надо ее найти и убить. Азазель спросил дежурно. Почему ветреный Не обязательно. Хотя, конечно, все женщины в той или иной мере. Но синильда мне показалась не такой уж и ветреной. Так, в меру. Разве она не женщина? Михаил сказал с нажимом. А синильде ни слова. А в самом деле, сказала Зазель. Аграт, давай лучше о тебе. Вон у тебя какие вторичные признаки. Душа радуется. Михаил посмотрел волком, не употребляя святые слова. «Ну не душа», — согласился Азазель, — «а плоть радуется, все равно ликование. Уровнем пониже, согласен, но помощнее, позаметнее и даже повесомее». Михаил нахмурился и, не желая выслушивать пошлости, приотстал, дождался Бианакита и пошел рядом с ним.